Наполовину парализованный страхом и сном, он инстинктивно стал шарить в поисках ручного тормоза. Нога Ника опустилась на педаль, он судорожно двигал ногой, но ничего не обнаружил. Только тогда до него дошло, что это не он вел машину, а незнакомка, сидящая за рулем. Прежде чем его отяжелевший мозг успел сообразить все это, другой шум достиг его ушей. Завывание полицейской сирены позади них. Теперь Ник окончательно проснулся и был полон гнева и беспокойства. «Что же вы делаете? Вы что, больны за оралон? Остановите машину! Остановите машину! Тормозите, боже мой!» Девушка неподвижно сидела за рулем, не обращая на него ни малейшего внимания. Она все сильнее и сильнее жала на педаль газа, заставляя мотор вибрировать от перегрузок. Ящики в кузове перекатывались и колотились об резентах. «Вы сошли с ума», — вопил Ник, не смея дотронуться до нее из-за боязни, что она может свернуть за роги. «Вы хотите отправить нас на тот свет? Остановитесь, недоделанная идиотка!» Но она оставалась глухой к его стенаниям. Фургон все так же лихорадочно трясся, пожирая милю за милей сквозь дождь и ветер. Позади них завылась сирена. Ник высунулся в окно, пытаясь разглядеть что-либо в темноте, в то время как дождь хлистал его по лицу. Сзади виднелась одна фара, и Ник догадался, что их преследует флик на мотоцикле. Повернувшись к девушке, он отчаянно закричал. «Нас преследует флик за нарушение скорости движения! Остановитесь! Не может быть и речи, чтобы убежать от него! Остановитесь! Вы меня слышите!» «Меня он не поймает», — проговорила девушка высоким и ясным голосом, перекрывающим шум мотора и свист ветра. Она рассмеялась тем механическим смехом, который раздражал его раньше. «Не будьте идиоткой!» — продолжал он, придвинувшись к ней вплотную. «Мы кончим тем, что врежемся в скалу или дерево. Вы не сможете убежать на этом фургоне от флика. Остановите машину!» Дорога перед ними резко расширилась. «Вот теперь все произойдет. Флик обгонит нас и загородит путь!» — закричал Ник. А про себя подумал. «Тем хуже для нее. Это она будет отвечать. Я тут ни при чем. Какая дурная молодка!» Все вышло так, как он и предвидел. Резкий звук мотора мотоцикла, ослепительный блеск фары, и флик обогнал их. Коренастая фигура в черном плаще, голова наклонена к рулю. «Необходимо, чтобы вы остановились!» — заорал Ник. «Сейчас он встанет посреди дороги. Если вы не остановитесь, то убьете его. Остановитесь!» «Ну и что? Тогда я его раздавлю», — спокойно заявила незнакомка. Ник взглянул на нее и понял, что она сделает именно так, как сказала. «А вы немножко не того?» — начал он и умолк. Сердце в его груди внезапно заколотилось. Гленвилл, колокол, кому-то удалось убежать, этот странный металлический смех. «Я никто, я пришла ниоткуда. Ведь она сумасшедшая! Да-да, она ненормальная! Флик преследовал ее, чтобы вернуть в Гленвилл!» Ник отпрянул от нее с глазами, выпученными от страха. Он не может оставаться спокойным, ничего не предпринимая. В противном случае она задавит флика, убьет его и себя. Что же делать, если бы только он смог вырубить зажигание? Но посмеет ли он? Если она увидит это, то может перевернуть машину. Он, задыхаясь, смотрел в окно. Снова начался подъем. По левую сторону находился деревянный барьер, выкрашенный в белый цвет, служащий ограждением и указывающий на извилины дороги. Если она будет придерживаться левой стороны, они пропали, но если они повернут направо, у них останется шанс, правда, очень маленький, что они успеют выскочить из машины, прежде чем загорится резервуар. Флик делал им знаки «Остановиться». Позади мотоцикла слабо светился сигнал «Полиция, стоп!» «Нужно остановиться, малышка!» — в отчаянии закричал он. «Это не вас он преследует, а меня! Вам нечего беспокоиться!» Девушка снова рассмеялась, а когда прочла светящийся сигнал, то направила фургон прямо на мотоцикл. Ник заметил, что полицейский уменьшил скорость, и теперь фургон мчался прямо на него, и фары упирались флику в, в спину. «Дожак!» — думал Ник, — ведь он должен знать, что она ненормальная и запросто наедет на него. Ник высунулся из окна и закричал, согнувшийся над рулем фигуре полицейского. «Убирайтесь с дороги! Она вас раздавит, болван! Убирайтесь с пути!» Ветер унес его крик. Шум фургона и ветра не дал возможности Флику услышать его отчаянный вопль. Флик еще больше снизил скорость, держась ровно посреди дороги.